Глава 1 Я опасливо выглянула в окно. Мотоцикл подъехал к соседнему забору, и с него слез мужчина. Вкатить его в ворота, казалось, стоило ему последних сил, потому что он тяжело опустился на крыльцо и замер. «Уснул, что ли?» — прошептала я. Снизу вопросительно промурчала мушка, и я машинально шикнула на неё, будто бы сосед мог нас услышать. «Интересно, кто это? Родственник бабы Нюры?» Или вообще кто-то другой, кто купил дачный дом? Помню, мама рассказывала, что за этот участок после смерти бабки родственники возню устроили. Всё поделить не могли. Я вздохнула и снова посмотрела в окно. Ну, точно уснул. Прошептала. Может, он пьяный? По спине прошёл озноб. Говорили мне все, что я идиотка, что еду в эту глушь на лето, что нет тут никакой инфраструктуры, связи и интернета. «Случись что?» Но я возражала, что со мной уже всё случилось. Муж ушёл к молодой тренерке по фитнесу, у детей своя взрослая столичная жизнь. И только я никуда по итогу не вписалась. Спать перехотелось. Я направилась к плите, набрала чайник и поставила на огонь. Верхний свет включать не стала. Зажгла мамин древний торшер в углу в зале и устроилась за столом так, чтобы видеть соседа. Неделю назад тут даже света не было. Восстановить подключение стоило нервов в основном, потому что найти концы всего этого было сложно. В округе хоть и жила достаточно народу, но управляющую всем этим бардаком организацию днём с огнём не найти. Ну, наконец, свет у меня появился. А скоро появится и спутниковый интернет, и телефон. Ну, мало ли что. Когда чайник закипел и громко освистал тишину, я вздрогнула и бросилась его снимать. Вот и зачем я сюда попёрлась? Я спрашивала себя об этом каждый день, но ответа не знала. Мне хотелось просто куда-то забиться подальше, чтобы ничто не напоминало о пружитых 20 годах жизни с владом и не делало тем самым больно. Да, наверное, именно так. Говорят же, что человеку нужно четыре месяца, чтобы оправиться от потери. Хотя нет, у меня не потеря. У меня — поражение. Как ни крути, я проиграла молодой прыткой которая увела у меня мужа и семью. А это невероятно больно. Это в соцсети просто говорит, что нужно встряхнуться, встать на шпильки и почесать в светлое свободное будущее, но всё непросто. Как, чёрт возьми, отделаться от этой горечи проигрыша? И это понимание, что, ну, очень хочется утереть всем нос. Встать, грянуть так, чтобы все услышали и сказали. Ничего себе, Наташка. Какая молодец похорошела, зажгла. Но мне... Мне пока что хотелось лишь рыдать. Нет, сидеть тут эти четыре месяца я не планировала, но хоть немного прийти в себя нужно. Я всхлипнула и осмотрелась. Пока что я наслаждалась этой заброшенностью, которая тут была повсюду. Мы с этим местом, наверное, были похожи. Никто у нас давно не нуждался. «Мрррррр!» — подала голос мушка. «Что, съела уже корм?» Мушку я подобрала на въезде в посёлок. Она жалась к остаткам шлагбаума и жалостливо мяукала. Я забрала её с собой в очередную поездку в город. Сводила к ветеринару, затарилась кормом. И уже через пару недель мушка всё больше приближалась формами к упитанной мухе. Характер у неё был дерзкий, но ласковый. Она поняла, что у неё теперь есть дом, и далеко не отходила. А вдвоём нам было куда веселее. Мушка гоняла мышей, любила греть ново приобретённое пузо на солнышке и собирать репейник на себя в высокой траве, в которой тонула добрая часть маминого наследства. Тут кошка вдруг встрепенулась и подскочила к окну. Я последовала её примеру. Сосед наш, оказывается, очнулся. Мужчина очень тяжело поднялся, взошёл на крыльцо и неожиданно повернул голову прямо к нам с мушкой. Я юркнула за занавеску и замерла. Мушка только недоуменно на меня глянула, но продолжила наблюдение. Когда она, наконец, моргнула и отвела взгляд, я снова приблизилась к шторкам, но соседа на крыльце уже не было. Странный какой-то. Под наркотиками? Пьяный? А может, просто устал? «Ну какой бы нормальный человек тут бы жил?» — вопросила я в тишине и смущённо застыла. Мушка ожидала объяснений пустой миски, но я на всякий случай решила объяснить ей и другое. «Я не в счёт. У меня обстоятельства. А этот?» — я указала на соседний участок. «Вряд ли в подобных. Пришлось наполнить миску». «Чёрт, вот же не связло с соседом», — шептала я. На самом деле тут жили люди, просто жилые дома разбросаны по территории дачного посёлка. И до ближайшего горящего окошка километра два или три. А этот припёрся прямо под окно, разбудил грохотом своего мотороллера. А я тоже обрадовалась, что в округе никого. Привычка говорить вслух появилась только тут, но она странным образом мне помогала. Я выговаривалась, давала волю чувствам по полной. Я говорила с Владом, детьми, Валерией, высказывала им тут всё. Мне казалось, мушка иногда смотрит на меня укоризненно, и если она вдруг уйдёт, я её пойму. От меня все уходят. Папа, когда я была ещё маленькой. Потом мама. Теперь вот Влад и дети. мр -р -р -р -р -р -р -р». Напомнила мне мушка, что всё ещё ждёт, когда я отлипну от шкафа и вернусь с пачкой еды. «Иду», — насупилась я и осчастливила кошку. Когда рассвело, я высунула нос на крыльцо. Как же хорошо тут. Тихо. Вкусно пахнет лесом, старым деревом дома и сыростью. Гаман уже уползал в речной овраг через дорогу, и на траве осела роса. Хорошо. Если бы не сосед. Покосившийся забор не скрывал соседний участок, и мотороллер было хорошо видать. Правда, на бензобаке было написано «Харлей». «Ну, мало ли», — прошептала я мушке смущённо, когда она села рядом и проследила мой взгляд. Состоятельный сосед, видимо. Но от этого он не становится. «Эй!» Мушка, недолго думая, соскочила с крыльца и нырнула в мокрую траву. А кончик её кисточки обозначил, что направилась она на разведку к соседскому участку. Может, конечно, я её утомила, и она вознамерилась переехать. «Стой, мушка, а ну не лезь!» Бросилась я следом, но не тут-то было. Юркая кошка уже нашла брешь в заборе и просочилась на участок. А я безнадёжно застряла в крапиве и намокла, отборно кроя себя за тупостью. Мысленно. А то сосед ещё подумает обо мне всё то, что я подумала о нём. Когда полосу крапивы удалось преодолеть, я опасливо коснулась забора и попробовала его на прочность. Меня точно не выдержат. Но отсюда стало видно, что калитка на соседский участок открыта и представляет собой более простой путь. «Ну, мушка!» — ворчала я, продираясь вдоль забора. Не могла показать более доступный вход. Пробравшись к калитке, я оглядела себя и пришла к выводу, что если сосед меня увидит, убедится, что ему со мной повезло ещё меньше, чем мне с ним. «Да к чёрту! Как я тут без кошки? С кем мне говорить? Нет, говорить-то я буду, но уже сама с собой, а это будет точно какой-то диагноз». «Мушка!» — прошептала я ей, зачем-то пригнувшись, двинулась к крыльцу. Дверь в дом оказалась тоже приоткрытой, кошка, видимо, сквознула в неё. Вот же чучело! «Мушка!» Я глянула в щель и увидела свою пропажу. Настороженно обнюхивавшую что-то на полу, Мушка, громко прошептала я. А ну назад. Но кошка только глянула на меня презрительно, словно осуждая за трусость, облизнулась и направилась дальше. Мушка, меня посадят за незаконное вторжение в частные владения. А ты снова пойдёшь побираться. Отчаянно проскулила я но кошка не слушала. Пришлось продолжить нарушать закон. Интересно, какой кодекс? Гражданский или уже уголовный? Наверное, смотря, чем кончится. Боже, ну зачем мне это всё? Мои почти 40 лет. Я несчастная, разведенная женщина, брошенная мужем ради молодой и прыткой любовницы. Интересно, это сойдёт за смягчающие обстоятельства? Стеная про себя, я переступила порог. За дверью оказался тамбур, больше походивший на весьма неуютную кухню. С одной стороны, холодильник или нечто его напоминающее. С другой — старый-престарый стол, покрытый пылью. У выхода из кухни стояли внушительного размера ботинки. Мужские, конечно. Кошки нигде не было. И тишина. Вероятно, мужик спит, а тут — мы. Надо быстро найти кошку и драпать. Последняя мысль придала решимости, и я двинулась дальше. За тамбуром обнаружилось нечто типа гостиной. В отличие от кухни, назначение этой комнаты читалось лучше. Тут и диван имелся, кресло, столик журнальный и старый телек, который последний раз работал, наверное, когда моя бабушка была маленькой. Кошки и тут не оказалось. «Ну, мушка! Ну, сучка ты, блохастая!» Выругалась я под нос, гипнотизируя проём в следующую комнату, которая, очевидно, была единственной, помимо того, что мне уже открылась. Я сделала вдох поглубже и шумно сглотнула. Может, оставить кошку тут? Сама вернётся. Кошку не осудят и не прибьют, наверное. Ну, не лезть же в спальню к мужику в самом деле. Да, так и сделаю. Я уже начала сдавать задом к тамбуру, когда в спальне послышался сочный шелест. Пакет. Пронеслось в моей голове пулей. Мушка обожает шелестеть пакетами. И я, не думая, более бросилась в комнату, чтобы тут же застыть на пороге парализованной взглядом. Мужик, то есть мужчина, действительно спал ещё совсем недавно. А теперь смотрел на меня из-под густых бровей, приподнявшись на локте. И ему будто было очень жарко, потому что его тело, к слову сказать, шикарное, крепкое. И вообще такое, что я едва не зажмурилась. В общем, он весь блестел от пота. И простыня, которую он, видимо, успел прикрыть всё, что ниже пояса, тоже была влажной. Кошку найти не составило труда. Труднее было оторвать взгляд от хозяина дома. В общем, спальня оказалась крохотной и вмещала лишь одну кровать, который которой вёл узкий проход между стенкой. Возле неё на полу виднелась куча окровавленных бинтов и что-то в пакете, которым с упоением продолжала шуршать мушка. «Я...» — начала я сипло. Простите, пожалуйста. Принесите воды. Приказал вдруг хрипло мужчина, не сводя с меня взгляда. Сейчас. выпалила я и бросилась то ли бежать, то ли за водой, но у дверей на улицу остановилась. И сообразила, что никакой воды я не вижу. Пришлось вернуться и застать хозяина сидевшим уже на краю кровати с опущенной головой. А где? Он протёр лицо и мрачно воззрился на кошку. «Простите, я за кошкой». Влезла. Залепетала я. В кухне, в шкафу, у стола. Перебила он. Стаканы там же. Я бросилась в указанном направлении, отыскала воду и прибежала со стаканом обратно. «Держите», — протянула мужчине. Он вдруг так резко вскинул руку, что я бы разлила воду, отшатываясь и влетая спиной в стенку, если бы он не успел вцепиться в стакан. Глядя на то, как жадно он пьёт, я сползала по стенке до пола и одним броском сцапала мушку вместе с пакетом. А уже через пару вздохов улепётывала с кошкой под мышкой прочь со двора. Оказавшись в своём доме, я захлопнула дверь и закрылась на все замки. «Ну ты, дура, Наташа!» Просипела я, изменив в своём стоне имя кошки на своё собственное в последнюю секунду. Надо же было извиниться. Или я извинялась? Не помню. Во рту пересохло, и теперь уже пить захотелось мне. Стоя у кухонного стола с чашкой, я таращилась перед собой, продолжая вспоминать случившееся. Этот мужчина ранен, окровавленные бинты тому подтверждение. И ему явно плохо. Поэтому он еле двигался вчера и так долго сидел на крыльце, не в силах подняться. И мокрый он тоже из-за угрожающего жизни состояния. Может, нужно вернуться и предложить помощь? Но кто он? Взгляд у него жуткий. А сам как герой голливудского боевика. Я зажмурилась, но перед глазами всё ещё стояли его руки, плечи. А вдруг он бандит какой-то? Ну с чего нормальному человеку прятаться в глуши после ранения? Наверняка его ищут, раз он тут. И дом, наверное, не его. Мушка, что же делать? Драпать? Пожалуй. Да, это было бы самым правильным решением. Только тут взгляд упал на пакет, который мы с мушкой случайно украли. А там обнаружился весь запас медикаментов, которым мужчина пытался себя спасти. «Чёрт бы тебя, мушка, побрал!» — простонала я.